Глава 19. В комендатуре было многолюдно. Ледовый стоял у окна, смоля папиросу и, как всегда, зябко ёжился хотя бы этот раз комната была протоплена так, что ващещих сутреннего мороза с устаса и коллекционера бросило в жар. Помимо майора в тесном прокуренном кабинете толкались еще пять человек, характерные для легионеров наружности, разве что немного постарше большинства уже виденных с различными лычками и звездами на погонах. А в противоположном от печи углу, то и дело Сирая и Спарину с раскрасневшейся физиономией стоял Сатурн. Здравия желаю, Поприветствовал Ледовый прибывших и с подозрением уставился на две небритые рожи. "Доброе утро", выдавил Стас. "Чем обязаны?" осипшим голосом поинтересовался коллекционер. Стоящий ближе всех к двери боец попятился, морщась от ударившего в нос перегара. "Вижу, времени даром не теряли", нахмурился Ледовый. "Ваше счастье, что ближе к делу, майор". Бесцеремонно перебил охотник. Я сам себя выпарю. Позже, а то башка раскалывается. Сроки сдвинулись, высказал предположение Стас. Сдвинулись? да, кивнул Ледовый, продолжая испепелять коллекционера взглядом. штабе рассмотрели выдвинутое мною предложение и отдали приказ немедленно приступить к зачистке плацдарма. Вы двое, как имеющие наиболее полное представление о той местности и базирующимся на ней противнике, пойдете в составе передовой группы. Остальным присутствующим я вводную только что дал, но для вас повторю. Итак, майор подошел к разложенной на столе карте. Ваша задача скрытно проникнуть в район высоток близ улицы Жданова и закрепиться там до прихода основных сил. Осложняется задача тем, что район этот контролируется группой боевиков во главе с небезызвестным вам бандитом по кличке Дикой. Как нам удалось выяснить, численность группы порядка 20 человек, вооруженных легким стрелковым оружием, преимущественно автоматическим. Всех их, за исключением Дикова, предстоит ликвидировать. И сделать это нужно как можно тише. Стоп, стоп, скинул руки охотник. Что значит за исключением Дикова? «Опять договоренности на литу меняешь, майор? Во-первых, ледовый исподлобья взглянул на коллекционера, першись кулаками о стол. Никаких договоренностей у нас с тобой не было. А во-вторых, по завершении операции дикой будет в полном твоем распоряжении. Вот теперь у нас есть договоренность, если не возражаешь. "Годится", кивнул охотник. Только я не понял, на что вам этот козел живым-то сдался? На всякий случай Фаза подготовки может затянуться, а мы знаем, что Дикой контактирует с муромскими властями. Если имеет место быть регулярные сеансы радиосвязи или встречи с городскими представителями, то он нам очень пригодится в целях обеспечения секретности. А эти господа, Стас обвел взглядом присутствующих. Как я понимаю, наша группа. Не ваша, усмехнулся Ледовый. Операцией будет руководить капитан Репин кивнул он на рослого мужика лет 35 с квадратной челюстью и почти бесцветными глазами, смотрящими из-под густых бровей так, будто их хозяин твердо вознамерился загипнотизировать и жестоко убить всех, кого угораздило попасть в его сектор обзора. Здравия желаю, прогудел капитан зычным басом. Сатурн мне о вас рассказывал. Надеюсь, только хорошее, оскалился коллекционер. Нет, я представлю остальных членов группы. Это лейтенант Павлов. Указал капитан в сторону подтянутого худощавого бойца с легкой улыбкой на губах и странными плотно прилегающими к лицу солнцезащитными очками на эластичном ремне. Наш разведчик и по совместительству снайпер. Парень, ты ничего не попутал? обратился охотник к представленному лейтенанту. Лето-то давно кончилось, а снег не выпал еще», — Павлов наморщил лоб, не понимая вопроса. А Ты об этом!» – Догадался он наконец и приподнял очки за коричневыми стеклами которых тут же вспыхнула пара пронзительно желтых глаз. «Прости, я их уже не замечаю. Через щёр высокая светочувствительность. Днем ношу постоянно, а у тебя, я вижу, тоже, топетом отсвечивает. Это врожденное?» Чего у меня отсвечивает? Напрягся охотник. Отставить разговоры, решительно прервал дискуссию капитан. Старшина злобин Повернулся он в сторону крепкого белобрысого парня с абсолютно несоответствующим фамилии добродушным лицом. «Взрывник! Обеспечит нам минное заграждение вокруг сектора. Ну и два наших лучших стрелка. Репин поочередно указал на скромно покивавших в знак приветствия бойцов. Сержант Дяченко, он же медик, и сержант Бакаюров. «Сатурна вам представлять, я полагаю, нет необходимости. Сатурн идет с нами? Удивился Стас. «Идет!» Но при всем уважении, к проявленным боевым качествам, он не слишком-то годится в диверсанты. Да этот кабан нам весь южный пригород на уши поставит, высказался коллекционер в ответ на что получил от великана Кассуэ взгляд, приправленный глухим рычанием. Сатурн обеспечивает связь с базой и прикрывает отступление в случае провала миссии. Взял слово Ледовый. Он не будет участвовать в основной фазе. Ваша группа выдвигается к месту назначения в 20:00. Сбор в 18:00. А пока можете быть свободны. И советую, как следует выспаться. Вернувшись в барак, со стужи последовал совету Ледового и растянулся на топчане. Доволен, обратился он к рошнуровому охотнику Чем? Планами на жизнь? А, это-то, конечно. С диким я бы и сам поквитался рано или поздно, но так будет удобнее, если только удалые хлопцы все не запорют». Коллекционер скинул ботинки и со вздохом облегчения улегся, скрестив руки под головой. Ха-ха-ха. Что они в свою порядочную жизнь повидать-то успели, вояки, бля. Слов умных много, а вот как на практике, скоро поглядим. Вроде не сопляки. Возраст тут играет отнюдь не ключевую роль. Я, к примеру, свой первый заказ выполнил, дай бог памяти, лет в 9-10. Чисто выполнил. Чего уж зря скромничать? Ни шума, ни свидетелей, только нож в руках и слова напутствия в голове. Убивать чуть сложнее, чем умирать. Не ленись. «Чьи это слова? Так говорил мой наставник. Мой и еще троих голодранцев подобрал нас с улицы, взял под крыло, учил тому, что сам умел. Да. Охотник улыбнулся, глядя в потолок. Мы были отличной бандой. Воровать я начал едва ли не раньше, чем говорить. Поначалу пасли бухих и нариков, обчищали дочисто. Лопатники, котлы, волыны, ботинки, шматьё Все брали, что можно. Даже коронки выдирали у особо подгулявших. Дальше больше. Стали хаты обносить, мелкие засранцы. В такие щели пробирались, что не каждая крыса поспеет. Хорошее было время, сытное. Но однажды все пошло не так. Спалились мы на очередном деле. Трое удрали, а один остался. Приполз домой с кровавой культею по локоть, а руку из за пазухи достает, к обрубку ее, значит, так примеряет, и сквозь слезы, сопли глотая, велика говорит. Коллекционер замолчал, а потом прыснул со смеху. Прикинь, чужую руку приволок к тому же левую и подгнившую уже основательно. Эх, детство, детство. Как же давно это было. Где они теперь? Кто? Друзья твои Хм. Охотник вздохнул, снова погружаясь в воспоминания. Друзья, одного зарезали, второй сам утовился. Выкарапкались только мы с Фарой. А теперь вот остался я один. Стас открыл было рот, но подумав, решил не трогать больше эту тему и поспешил перевести разговор в иное русло. Что скажешь о лейтенанте? А? Не расслышал вопрос о коллекционер, погруженный в собственные мысли. «Лейтенант Павлов, что о нем думаешь? Это тот очкарик? Ну, весьма странный субъект. А ты почему спрашиваешь? Сам знаешь почему. Не прикидывайся. И что ты хочешь от меня услышать? Что мы с ним внешне похожи, как из упокоева жалкую душонку криком? Да, похожи. Они примерно одного со мной роста, и у них желтые глаза, которые светятся в темноте. Годиться? Я бы на твоем месте поинтересовался у майора этой странностью. Зачем? Неужели совсем не интересно? Вдруг ты, что, окажусь одним из них? А дальше охотник поднялся с кровати и плесну воды в кружку сел. Может, еще предложишь сгонять к хозяину и у него поинтересоваться? Папа, зачем ты выгнал меня из нашей большой дружной семьи? Зачем вышвырнул крошку кала из уютного подземного гнездышка подыхать в арзамасских трущобах? А потом обниму его, и мы вместе зарыдаем. Коллекционер усмехнулся и залпом опустошил кружку, будто та была наполнена не водой, а спиртом. «Нет, Станислав, Я не один из них, кто бы там на кого ни был похож. И выяснять причины сложившейся ситуации желания не имею. Меня все устраивает. Для полного счастья нужно только одно" чтобы ты заткнулся и дал поспать. Проснулся Стас от осторожных хлопков по плечу и раскрыв глаза, увидел над собой сержанта Бакаюрова. "Капитан вызывает с вещами", сказал тот после небольшой паузы и направился к охотнику, дабы повторить процедуру, но едва его рука коснулась плеча коллекционера, как сержант шарахнулся прочь и споткнувшись, уселся на пол, закрывая горло ладонью. Охотник полулежал на кровати, спустив одну ногу и сжимая в правой руке нож, поблескивающий коротким тонким лезвием. Ах ты ж мать, выдохнул Стас и бросился к опешившему легионеру, на ходу сдернув с натянутой под потолком веревки полотенца. Ну-ка, отожми чуток. Отожми руку, говорю, посмотреть нужно. Бакаюров, не сводя вытаращенных глаз с охотника, немного ослабил давление на шею, из-под ладони потекла кровь. Вот зараза. Стас ещё чуть отодвинул руку сержанта. "Кол, что ж ты делаешь? «Дурной сон", рассеянно отвечал охотник, пряча миниатюрный клинок в рукав. "Сон, едрить твою. На, прижми обратно", сунул Стас полотенце еще не отошедшему от шока Бакаюрову. "Вроде не полоснул. Заживет до свадьбы. Куда идти-то нужно?" «Прямая комната в бараке напротив комендатуры, со стороны крыльца", промямлил сержант. Ясно, найдем. А ты пока за квалифицированной помощью обратись. И больше спящих не тормоши. Что с тобой творится? Обратился к коллекционеру Стас, шагая через двор на противоположную сторону форта. Ты чуть не завалил его. Да. поскреб щетину охотник. Повезло нам. Шустрый парнишка оказался. А то я не знаю даже. Это все из-за Севухи Бозовской. Говорю тебе, что-то там намешано. Башка раскалывается, и хрень всякая в мозги лезет. А тут этот еще завис, бля, как жопа над прорубью. Ну, рука сама и ладно, неси, живой ведь. Значит так. Стас остановился возле крыльца искомого барака и повернулся к коллекционеру. Говорить буду я, а ты будешь молчать виноватым лицом. И, пожалуйста, не нужно вспоминать сейчас теорию о побитой шлюхе. Хорошо, только не затягивай, я долго сожалеть не смогу. В комнате, рассевшись вокруг застеленного бумагой стола, их уже ждали Репин, Павлов, Злобин и Дяченко. Где Бакаюров? Первым делом поинтересовался капитан, едва Стас с коллекционером шагнули через порог. "Сержант скоро будет", ответил Стас. С ним произошло маленькое недоразумение, по чистой случайности. Брови капитана опустились. На лбу образовалась пара глубоких идущих от переносицы морщин. Где Бакаюров, повторил он с растущей тревогой в голосе: "Что случилось?" "Сущая ерунда. Дело в том, что мой друг указал Стас на поникшего коллекционера. Последние дни неважно себя чувствует, видимо, сказывается недосыпание с предыдущей недели. А сержант имел неосторожность потревожить его во время сна. Подошел молча и стал за плечо теребить В результате получил травму. Ничего серьезного, легкий порез. Сейчас швы наложат и будет как новый. Вы что, пырнули ножом моего бойца? Никто его не пырял. Я же говорю, легкий порез. Нет причин для беспокойства. Да вы совсем охренели. Репин вскочил из-за стола, едва не опрокинув табурет. «Еще за ворот они вышли, а у нас уже раненый, устроили понажовщину. Хорош разоряться. Прервал молчание охотник, чем тут же приковал к себе испепеляющий взгляд капитана. По-русски, что ли, не понимаешь? Тебе же объяснили. Произошло недоразумение. Никто никого резать не собирался, но так уж вышло. Мне жаль. Приношу свои извинения. А теперь предлагаю эту тему закрыть и заняться насущными делами, если никто не возражает. Репин застыл с открытым ртом, не находя слов для ответа на столь вопиющую наглость и пренебрежение субординации. Обстановку разрядил неожиданно появившийся в дверях и отвлекший на себя внимание Бакаюров. Он бочком, сторонясь коллекционера, протиснулся в дальний конец комнаты и сел на подоконник. "Ты как?" поинтересовался, наконец капитан, до этого молча наблюдавший за перемещениями виновника скандала. "Вроде нормально?" Пожал Бакаюров плечами, осторожно трогая повязку на шее. Медик сказал: "Ничего не задето, из заражения нет". "Что у вас произошло?" "Да случайность. Это я виноват. Полез, не подумав. Честно говоря, не знаю, просто как их звать, не сказал никто. Ну и решил. Хорошо, что обошлось. Нормально все, короче". Махнул рукой сержант, явно тяготясь долгими разъяснениями. "Вот это я понимаю, мужик". Заулыбался коллекционер. Если тело бойца не нуждается в срочном хирургическом вмешательстве, значит, боец здоров. Так ведь, дружище. Кстати, соберешься еще раз будить? Знай, меня зовут Коллекционер. Можно Кол, а это Станислав. Бакаюров смущенно улыбнулся в ответ и убрал руки с повязки. Как с детьми, бля!» – прошептал охотник сквозь зубы, так что услышал его только Стас. Ладно, смягчился Репин. Раз инцидент исчерпан, перейдем к делу. Итак, ткнул он пальцем в расчерченную бумагу. Это интересующий нас район. Вот тут занятое противником здание, кирпичное, два этажа. Со фасада вот здесь имеет один вход и 13 окон. 6 на первом, 7 на втором. Слангов по два окна на этаж. Стыло по 7. Окна узкие, 20 сантиметров, как баницы. Да и всё здание сильно напоминает крепость. Это и есть крепость, уточнил коллекционер. Толщина стен полтора метра, на крыше двухмиллиметровая сталь. В подвале бункер с недельным запасом провизии на случай серьезных неприятностей. Одна оплошность, и мы никогда не вскроем эту коробочку. Вот именно, кивнул Репин. Отсюда вывод. Единственным вариантом является тихий и молниеносный штурм. Сколько обычно человек у Дикова в охране? Обратился он к Стасу. Свой первый визит я заметил троих патрулирующих периметр в метрах 40 от здания, и ещё двоих возле входа. Но в последний раз народу там прибавилось, хотя это можно объяснить тогдашним переполохом. Всё верно, подтвердил охотник. В охране обычно пять человек. Не думаю, что дикой надолго озаботится ее усилением. А снайпера на высотках, вопросительно поднял бровь Репин. Коллекционер посмотрел на капитана, еле сдерживая смех. С ноября в холод, на продуваемой верхотуре!» у Дикова и его подручных слишком легкая жизнь, чтобы так изгаляться. Ночной променад возле хаты и без того считается почти подвигом. Тут мудрить не нужно. Они уже лет 15 живут как живут, и вряд ли за прошедшие две недели что-то изменилось. Тем лучше. Репин взял со стола карандаш и передал его охотнику. Обозначь маршрут патруля. Коллекционер послениал Грифель Начертил вокруг здания овал. Примерно так. Ходят потро, чтобы не скучать. Метрах в 20, вот здесь, рухнувшая пятиэтажка. Можно незаметно выйти на позицию и отправить в небытие всю троицу одним залпом. Кстати, чем планируете вооружаться?» Валы, винторезы, вихри. Не без гордости перечислил капитан. Кому что по душе? Богата, оценил Стас. Да, еще не забывайте про Сатурна с ГШГ. Он как раз сейчас корсетную сбрую подгоняет. И плюс к тому 3ГМ94. Что это? 43-миллиметровый гранатомет на 4 выстрела. Очень полезная штука. Жаль у нас их мало, но и этого, я думаю, хватит. Гранатомёты с какой целью? Вроде бы бесшумная операция задумывалась. Тогда уж лучше сразу запустить в здание переростка с этой его телодробилкой. А из фарша котлет нажарим выступил с альтернативным предложением коллекционер Репин устало посмотрел на скалящегося охотника и вздохнул Гранатомёты будут снаряжены выстрелами с газом на основе фентанила это усыпляющий препарат Я не хочу соваться в набитое вооруженными ублюдками здание не будучи уверен, что все они крепко спят и видят красочные наркотические сны Мы войдем спустя 20 минут в респираторах и закончим начатое А фарш можешь порубить вручную позже, я не стану возражать. Заметано, Коллекционер указал пальцем на капитана. Резать спящих. черт, приятнее этого может быть только глумление над мертвыми детьми. В комнате на несколько секунд повисла гробовая тишина, которую неожиданно нарушил чистый, почти мальчишеский смех. Вытянувшаяся от удивления лицо Репина медленно повернулась к источнику неуместного звука. Что вас развеселило, лейтенант? Извините. Павлов приподнял очки, утирая слезу, губы плотно сжались в старательной попытке сдержать хохот. Даже коллекционер, привыкший к непониманию юмора окружающими, воззрился на лейтенанта, не скрывая удивления. Извините, повторил тот и откашлялся. Я продолжу? Да, конечно. Итак, Лепин постучал тыльной стороной карандаша по карте, зачистив сектор. Мы берем его в свои руки, минируем периметр Отправляем двух стрелков на высотку и ждем подхода основных сил с грузом. Кстати, обратился он к охотнику. бункер герметичный, как консерва. Очень хорошо. Значит, трупы свалим туда. Вопросы сколько ждать подкрепления? поинтересовался Стас. От полутора до трех суток. Они уже в пути. Когда я получу Дикова? Вернулся к интересующей его теме коллекционер Сразу, как только он перестанет быть полезен, то есть с переходом к активной фазе операции. Все? вопросов больше нет. Что ж. Репин бросил взгляд на часы. В таком случае приступим к сборам. Вся честная компания организованно покинула барак и, ведомая капитаном, направилась к другому, с заколоченными окнами и охраной у крыльца. Репин козырнул часовым и прошел внутрь, остальные двинулись следом. Из открывшейся двери в лицо сразу пахнуло свежеструганным деревом и смазкой. Вдоль стены оружейной комнаты тянулись два высоких стеллажа, не отличающихся изяществом изготовления, но вот то, что лежало на них, способно было заставить пуститься в голубь сердце любого бойца. Ё-моё, охотник уважительно покивал, осматривая содержимое арсенала. Да здесь тысяча на полторы потянет. Ряды тонких инструментов убийца Поблескивающие в красновато-жёлтом свете керосиновых ламп шли справа налево черными волнами. Клины и безоны, каштаны и верески, грозы, вихри, валы, АК-9, ВСК-94, винторезы СВУ, МЦ-116М, СВДК. Тут же ярусом выше Неровными шеренгами построились магазины разных моделей и емкостей. Клушители, оптические прицелы, сошки и прочие украшения для стальных подруг, соседствующие с уложенными будто кирпичи пачками баснословно дорогих патронов. Большей частью СП5 и СП6. Краска на расслаивающемся промасленном картоне сильно выцвела, но надписи все еще читались. "Первые, наблюдаю столько счастья под одной крышей", прошептал Стас. Куда вам такой арсенал на будущее? Загадочно улыбнулся Репин. Ну, разбирайте, у кого к чему душа лежит. Коллекционер не немудроство экипировался винторезом и прицепил на бедро изъятый ранее пернач, нашедшийся в стоящем тут же деревянном ящике с надписью хранение, после чего блаженно улыбаясь, занялся набивкой магазина. Стаз забрал свой АК-103 с байкомплектом ИПБ. Денэле убрал в рюкзак, сменив его на вихрь с глушителем. Освободившись из-под двенадцатого калибра подсумки, забил шестью 20-ти зарядными магазинами с СП-5 и прихватил, пользуясь случаем, две РГО. Павлов, как штатный снайпер, остался при своей СВУ и в качестве второго оружия выбрал снабженный глушителем Каштан. Остальные, включая Репина, отдали предпочтение валом в паре с ГМ-94. Ну, все готовы? Спросил капитан, глядя на часы, и получил пять утвердительных ответов. Тогда за мной, позвякивая фурнитурой разгрузок, группа вышла из оружейной и направилась к воротам, где их уже ожидал готовый к отбытию автомобиль. Тяжёлый трехосный грузовик на базе КрАЗа мерно урчал прогревающимся двигателем. Бортовой кузов, обложенный по периметру мешками, был наполовину со стороны кабины закрыт брезентовым тентом. Натянул поверх каркасных дуг. В открытой части расположился установленный на поворотной тумбе корд с массивным трехгранным бронещитом, призванным укрыть стоящего в полный рост пулеметчика. "Это наша?" кивнул Стас в сторону машины. "Точно. ответил Репин. высадимся за три километра от Мурома. Всем занять места". Сержант Дьяченко направился к кабине, остальные полезли в кузов. "Ай, красотища!" прокряхтел коллекционер, перебираясь через борт. Да чего же я люблю богатых клиентов. Тут тебе и стволы, тут тебе и колеса. разве что только на руках не носят. Вынесем, если потребуется. Приветливо улыбнулся Павлов, за что удостоился от охотника лишь косого взгляда с недоверчивым прищуром. Сатурн, живее, махнул рукой Репин. Где тебя черти носят? Иду. Металлическое обряцание и топот приблизились к грузовику и стихли, сменившись частым гулким дыханием. «Тяжелая хреновина. Ух! Отставить натяго кузов! Есть. С левого борта появилась громадная, блестящая от пота голова, окутанная облаком пара. Исполинская ручища вцепилась в скобу, и великан, оттолкнувшись от колеса, залез в кузов, чем умудрился ощутимо раскачать его. Эй-эй, осторожнее! Возмутился коллекционер. Сорвешь нам, автопробег. Двиньтесь. Бросился Турн, усевшимся на левой скамье злобину с бокаюровым и примосился рядом, поставив на пол упакованную в брезентовый чехол с лямками слямкамерацию. Последнюю машину забрался капитан, заняв место рядом с водителем. Трогай, скомандовал он, и многотонный агрегат, разгоняя фарами вечерний полумрак, пришел в движение. Что-то многовато на тебе сегодня, железо, Стас, оценивающий, смирил взглядом Сатурна. И не говори, вздохнул тот, водя ладонями по опоясывающим торс металлоконструкциям. Выбразил на свою голову. Ну, покажи хоть, что за чудо такое? Да, поддержал Павлов. Продемонстрирую инструмент. Великан попытался изобразить равнодушие, но тщетно. Улыбка предательски заиграла на губах. Выдавая ребяческую радость от представившейся возможности щегольнуть новой игрушкой. Во, глядите. Вытащил он из-за правого плеча здоровенную железяку, напоминающую скорее автомобильную коробку передач, нежели оружие. На цилиндрическом корпусе, снабженном с ближнего к стрелку края вертикальной, направленной вверх рукоятью, и возле центра тяжести прямоугольной скобой для второй руки крепился вращающийся блок из четырех стволов перехваченных удлинова среза массивным хомутом. Покоилась эта отнюдь нелегкая с виду конструкция на подвижном сложно сложносочленённом кронштейне, крепящемся в свою очередь к металлическому корсету, чьи дуги перехватывали поверх брони грудь, плечи и пояс модника, распределяя таким образом вес оружия на большую площадь тела. Питание чудовищной машины осуществлялось через жесткую ленту подачи патронов, тянущуюся справа от корпуса, под локоть и наверх за спину, где она подсоединялась к ранцевому магазину. Бля, хорош этой хернёй меня перед носом размахивать, отстранился коллекционер. Не боись!» – ощерился великан. Пока не страшно. Большой палец его правой руки чуть сместился. И предохранительная крышка гашетки со щелчком откинулась вверх. Э, кончай дурить, скрикнул Павлов, инстинктивно пытаясь увернуться от скачущих в такт ухабом стволов. Завязывай, поддержал Стас. Ладно, ладно, сжалился Сатурн, довольный произведенным эффектом, и захлопнул крышку. Секуны. Вы оцените лучше красотища какая. Шесть тысяч выстрелов в минуту. Этой крошкой лес можно рубить. Дороговато выйдет, заметил Бакаюров. Недёшево, зато душевно. И сколько эта крошка весит? поинтересовался Стас. Сама-то немного, всего 19 килограммов, А вот с патронами, коровом и сброи все 90. Ни хрен на себе удовольствие, присвистнул охотник. Это какой же у нее боекомплект? байкомплект? 2.000 проурчал Сатурн нежно похлопывая коренастое тело своей любимицы. На 20 секунд огня. Точно. Но какого огня? Раньше такие игрушки на вертолеты вешали. На легкие в основном. Хотя Ми-24 комплектовали иногда в гондоле пара ГШАГЕ по сторонам. 1800 патронов на брата. Плюс один ЯКБ по центру с лентой на 750 или вместо ЯКБ пламя. С тремя сотнями выстрелов и все это одним спуском вот бы посмотреть да безбедные были времена усмехнулся Стас. а сбруя зачем тебе без нее никак пожал великан нагруженными плечами не удержать в руках уводит а со сбруей я сам стрелок и сам станок хохотнул он продолжая поглаживать пулемет. баловство это все», — резюмировал коллекционер скептически пустая трата патронов Не согласен, возразил лейтенант. По плотности огня эта штука даст фору роти автоматчиков, а в скоротечном бою на средних дистанциях плотность решает все, Ну или почти все. Я видел ГШГ в действии сплошное поражение. Ему даже прицел не нужен. Ты просто управляешь непрерывной линией огня, которая буквально режет цель. Все равно что фонарем водить, только вместо светового снопа – свинцовый». А уж как он машина разделывает, словами не передать. Пять секунд, и вместо грузовика дуршлаг на колесах Ну-ну, усмехнулся охотник. У богатых свои причуды. Тебе раньше-то из нее стрелять доводилось? обратился к великану Стас. А как же? На полигоне пять сотен отстрелял. Непрерывными, правда, не давали, но короткими у меня неплохо выходило. Со 100 метров ростовую мишень первым залпом всегда поражал. Залп это сколько? выстрелов в 15.20. Меньше не получается. Стрелок, бля, поражатель, усмехнулся коллекционер. Мне 20 выстрелов на 20 мишеней хватит. Ты не сравнивай. Я же от бедра, и вообще, Гшагэ это тебе не винтовка. Гшагэ это Сатурн задумался, и глаза его прояснившись, блеснули. Это образ мысли. Господи, вздохнул охотник. Вот у гораздило. Переезд от форта к месту высадки занял вопреки ожиданиям Стаса без малого три часа. Грузовик еле тащился по изрытой колдобинами дороге. Дважды пришлось останавливаться и как следует помахать топором, чтобы убрать с пути рухнувший сухостой. Сатурн в расчистке завалов участие принимать решительно отказался, мотивируя это необходимостью охранять группу во время незапланированной остановки. И пока все поочередно рубили сосну, С важным видом расхаживал взад вперед грозя непроглядному мраку чаще взятым на изготовку пулемета. К окончанию третьего часа пути машина свернула с дороги и остановилась, углубившись метров на 50 в старую лесосеку, заросшую легко сгибающимся под многотонной массой автомобиля березовым молодняком. Еще 40 минут ушло на организацию некоего подобия маскировки из подручных материалов и установку растяжек по периметру. В половине первого ночи группа вышла к автозаправочной станции. Значит так, начал Репин, дождавшись, когда все соберутся рядом. Лейтенант. Слушаю, отозвался Павлов. Сейчас идешь к зданию, уточняешь расположение противника и возвращаешься. Мы остаемся здесь. Может, и я сгоняю на пару, предложил коллекционер. Карта это одно, а на месте там сориентироваться посложнее будет. Не возражаю ответил капитан, чуть подумав. Только чтоб никакой самодеятельности. Посмотрели и сразу назад. Добавил он напутствие вслед двум уже растворившимся во мраке фигурам. Спустя семь минут разведчики появились из темноты так же бесшумно, как и исчезли. Обозначив себя лишь за пять метров от группы тихим покашливанием. Мать твою, Павлов, встревоженно прошептал Репин. Сколько раз говорить? Не подкрадывайся так. Свои же пристрелят. Все верны, сообщил лейтенант, игнорируя критику. В охране пять человек, двое у входа, трое в патруле. Отлично. Нужно будет разделиться. Вы двое, сказал капитан на разведчиков, «Берете на себя вход, снимаете охрану и продолжаете его контролировать. Мы четверо займемся патрулем. После этого обрабатываем здание с гранатометов. Сатурн, остаешься здесь. Если что, отходить будем тем же маршрутом, прикроешь. Понял. Кивнул элекан. «Сверимся». Капитан одернул манжет. Без двадцати час. Даю 10 минут, чтобы выйти на позицию. Огонь только после меня. Вопросы есть? Нет вопросов. Отлично. «Бакаюров, выдай респираторы.